Впрочем, с наступлением сумерек начали появляться признаки жизни. Среди сухой травы, уходящих вверх лиана ветвей деревьев, началось какое-то движение. Это были мартышки. Они возились и кричали совсем рядом, но густая растительность не давала пробиться остатком дневного света. Так что мистер Левер чувствовал себя как слепой среди толпы перепуганных людей, которые даже не знали причины собственного страха. Носильщики тоже чего-то боялись. В неровном свете фонаря молнии мистер Левер видел их согнутые от тяжести фигуры и маленькие облачка пыли у них под ногами. Мистер Левер с волнением прислушивался, ожидая нападения москитов. Обычно они и появлялись с наступлением сумерек, но их не было. Вскоре они подошли к холму, где журчал ручей, поднялись на вершину. И обнаружили Дэвидсона. Растительность на участке площадью в 12 квадратных футов вырубили. Там и стояла небольшая палатка. Дэвидсон вырыл еще одну яму. У палатки лежали груды коробок и ящиков, сифон с водой, фильтр и малярованный таз. Но в палатке не горел свет. Из нее не доносилось ни звука, половинки полога разошлись и в голове мистера Левера шевельнулась неприятная мысль. А вдруг вождь сказал правду? Мистер Левер взял фонарь-молнию и вошел в палатку. На кровати лежало тело. Поначалу мистер Левер подумал, что Дэвидсон весь в крови. Потом понял, что рубашка и шорты цвета хаки, как из щетина на подбородке, покрыты черной блевотиной. Он протянул руку и коснулся лица Дэвидсона. Если бы он не почувствовал легкого дыхания на ладони, принял бы его за мертвого. Такой холодной была кожа старателя. Мистер Левер поднес фонарь ближе, и лимонно-желтое лицо больного сказала ему все, что он хотел знать. А ведь он сразу мог сообразить, в чем дело, когда его бой сказал «Лихорадка». Этот человек, конечно, умирал не от малярии. Мистер Левер вспомнил одну статью, которую давным-давно прочитал в Нью-Йоркской газете о вспышке желтой лихорадки в Рио, о том, что из ста заболевших 94 умирали. Тогда эта статья не имела к нему никакого отношения, а теперь стала актуальной как никогда. У него на глазах Дэвидсона вновь вырвала. Изо рта поползла черная блевотина.